Глава 21. Красноречие и позолоченный купол учителя. Приближались каникулы. Учитель всегда строгий, стал еще строже и требовательнее. Ему хотелось, чтобы школа могла щегольнуть на экзаменах перед посторонними зрителями. Розги и линейка — Редко лежали теперь без работы, по крайней мере, в младших классах. Только юноши и девицы лет 18-20 были избавлены от телесного наказания. А бил мистер Добинс больно. Мускулы у него были здоровые, так как до старости ему было далеко, хотя он и прятал под париком обширную сияющую лысину. По мере приближения великого дня вся таившаяся в нем склонность к мучительству стала пробиваться наружу. Он, казалось, находил злобное наслаждение в том, чтобы карать за самые ничтожные проступки. Мудрено ли, что младшие школьники целые дни трепетали и мучились, а по ночам строили планы жестокого мщения? Они не упускали случая устроить учителю какую-нибудь пакость, но силы были неравны, и он всегда оказывался победителем. За каждой удавшейся местью следовала такая грозная и страшная расправа, что мальчики всегда покидали поле битвы с большими потерями. Наконец, они устроили заговор и придумали план, обещавший им блестящую победу. Они столковались с учеником живописца, мальвавшего вывески, посвятили его в свою тайну и просили оказать им помощь. Тот пришел в восторг, и неудивительно. Учитель столовался в доме его отца, и у мальчика было много причин ненавидеть злого педагога. «Как торошно! Жена учителя собралась куда-то в гости к своим деревенским знакомым и должна была уехать через несколько дней. Значит, ничто не могло помешать задуманной мести. Перед всяким великим событием учитель любил подкрепляться спиртными напитками, и ученик-живописца обещал, что накануне экзамена, как только педагог охмелеет и уснет в своем кресле, Он сделает всю эту штуку, а потом разбудит его и припроводит в школу. Но вот наступил этот замечательный день. К восьми часам вечера здание школы было ярко освещено и украшено венками, гирляндами из листьев и цветов. Учитель, как на троне, сидел в большом кресле на высоком помосте. Сзади находилась доска. Было видно, что он изрядно нагрузился вином. Три ряда боковых скамеек, справа и слева, до да шесть рядов посередине, были заняты местными сановниками и родителями учеников. Налево за скамьями взрослых на широкой временной платформе сидели школьники, которые должны были отвечать на экзамене, ряды мальчиков, так чисто умытых и одетых, что они чувствовали себя словно связанными, ряды неуклюжих подростков, белоснежные ряды девочек и взрослых девиц, разряженных в батисты кисею и, видимо, ни на минуту не забывавших, что у них голые руки, что на них старинные бабушкины побрякушки, розовые и синие банты и цветы в волосах. Остальные места занимали школьники, не участвовавшие в испытаниях. Началось с того, что встал какой-то крошечный мальчик и робким голосом пролепетал. «О, вам, я знаю, непривычно, чтоб говорил малыш публично!» и так далее, сопровождая свою декламацию мучительно аккуратными судорожными жестами, словно машина. Машина, в которой что-то немного испортилось. Тем не менее он благополучно добрел до конца, и жестоко испуганный был награжден дружными аплодисментами, отвесил свой механический поклон и удалился. Сконфуженная маленькая девочка просюсюкала, у Мэри был ягненок и так далее, сделала реверанс, внушающий острую жалость, получила свою порцию рукоплесканий и, пунцовая от счастья, уселась на место. Затем очень самоуверенно вышел вперед Том Сойер и начал декламировать неугасимое, неистребимое «дайте мне волю» или «дайте мне смерть» с великолепной свирепостью и бешеной жестикуляцией, но, дойдя до половины, запнулся. Тут его охватило смущение, он почувствовал страх перед публикой, ноги подкашивались, в горле что-то давило, он не мог произнести ни слова. Правда, слушатели отнеслись к нему с явным сочувствием, но все они молчали, и их молчание было для него даже более тягостно, чем их сочувствие. Учитель мрачно нахмурился, и это довершило катастрофу. Том еще немного побарахтался и вернулся на свое место уничтоженным. Были. Слабые хлопки, но они замерли в самом начале. Далее следовало, мальчик стоял на пылающей палубе, а также осирияне шли, как на стадо волки и другие перлы декламации. Затем наступила очередь новых состязаний чтения вслух и диктант. Жидкий латинский класс не без успеха продекламировал стишки, Затем юные леди должны были самолично читать свои собственные сочинения. Это было гвоздем всей программы. Каждая по очереди выходила к самому краю платформы, откашливалась, подносила к глазам свою рукопись, перевязанную хорошенькой ленточкой, и начинала читать, старательно соблюдая выражения и знаки препинания. Темы сочинений были... Те же, какие в подобных случаях разрабатывали мамаши, бабушки и прабабушки этих девиц и вообще все предки по женской линии, начиная с крестовых походов. Дружба, воспоминания о былом, промысел Божий в истории, царство мечты, польза культуры, формы политического устройства государства, меланхолия, любовь к родителям, сердечные склонности и так далее, и так далее. Главной особенностью всех этих сочинений была тщательно взлелеенная меланхолия. Вторая особенность — целые потоки всяких нарядных и красивых словечек. Третья особенность — притянутые за уши излюбленные обороты и фразы, которые от частого употребления истрепались до последних пределов. А самое заметное и самое зловредное качество всех этих рукописей – навязчивая и невыносимая мораль, которая всегда неизменно помахивала на последней странице своим худцем хвостом. Какова бы ни была тема, нужно было какой угодно ценой выжить из своих мозгов норовоучения, над которым всякий Религиозный и высоконравственный ум мог бы поразмыслить не без пользы. Фальшь этой морали очевидна для всякого, но это не мешает ей и по нынешний день процветать в наших школах. Возможно, что они останутся в моде, пока существует земля. Нет такой школы во всей нашей стране, где юные девицы не считали бы своим долгом заканчивать свои сочинения религиозной проповедью. И чем распущеннее какая-нибудь великовозрастная школьница, чем меньше в ней религиозного чувства, тем набожнее, длиннее и строже мораль ее классных сочинений. Впрочем, довольна об этом, ибо суровая правда приходится по вкусу немногим. Лучше вернемся к экзаменам. Первое прочитанное сочинение носило заглавие Такова ли должна быть жизнь? Может быть, у читателя хватит терпения вынести хотя бы краткий отрывок? На обычных тропах бытия с каким радостным волнением предвкушают юные умы какое-нибудь долгожданное празднество. Воображение рисует им картины веселья, окрашенные в розовый цвет. В мечтах – Сластолюбивая поклонница моды видит себя в самом центре ликующей и восхищенной толпы. Ее изящная фигура, обличенная в белоснежные ткани, кружится в упоении веселого танца. У нее самая легкая поступь, и глаза ее сияют ярче всех в этой празднично ликующей толпе. В таких сладостных грезах время быстро проносится мимо, и приходит желанный час, когда она может вступить в тот рай, о котором так пылко мечтала. Какими волшебными представляются ей все очарования этого нового мира — Каждое новое видение соблазняет ее все более и более, но вскоре она обнаруживает, что под этой блестящей поверхностью все тлен и суета, лесть, которая так услаждала ее душу, теперь лишь раздражает ее слух». Пышные больные бальные залы потеряли свою привлекательность, и с разрушенным здоровьем и с удрученным сердцем она уходит оттуда, унося непоколебимую уверенность, что никакие земные утехи не могут утолить ее духовную жажду. И так далее, и так далее. Чтение все время сопровождалось одобрительным гулом, слышались тихие возгласы «как мило», «как красноречиво», «как верно» и так далее. И когда вся эта канитель завершилась удручающе пошлой моралью, все восторженно захлопали в ладоши. Потом встала хрупкая печальная дева с интересной бледностью лица, происходящей от пилюль и несварения желудка, и прочитала... «Поэму». Я приведу из этой поэмы лишь две строфы. «Прощание миссурийской девы с Алабамой». «Алабама, прощай, и хоть ты мне мила, но с тобою пора мне расстаться. О, печальные мысли во мне и зажгла, и в душе моей скорби гнездятся». По твоим я блуждала цветистым лесам Над струями твоей талопусы И внимала таласи бурливым волнам Над зелеными склонами кусы. И, прощаясь с тобой, не стыжусь я рыдать, Мне не стыдно тоскою терзаться, Не чужбину судьба мне велит покидать, Не с чужими должна я расстаться. «В этом штате я знала уют и привет. Алабама, моя дорогая, и была б у меня бессердечная Тет, не любила бы, если б тебя я». Мало кому из слушателей было известно, что такое Тет, но тем не менее поэма понравилась. Потом появилась смуглая черноглазая черноволосая девица выдержала эффектную паузу, сделала трагическое лицо и начала нараспев. Видение Темна была бурная ночь, Вокруг небесного престола не мерцала ни единая звездочка, Но глухие раскаты грома постоянно раздавались в ушах, а бешеная молния бушевала, перуя в облачных чертогах небес, словно она презирала ту власть, которой укротил ее бешенство знаменитый Франклин. Даже буйные ветры единодушно решили покинуть свои тайные убежища и неистовствовали, как бы пытаясь придать еще более ужаса этой потрясающей сцене. В эту годину мрака и отчаяния душа моя жаждала участия души человеческой. Вот ко мне явилась она, мой лучший друг, мой идеал, наставница моя, развеяла мою печаль, утешила меня. Она шествовала, как одно из тех небесных созданий, какие являются в грезах юным романтическим душем на сиянных дорогах Эдема. «Царица красоты, не украшенная никакими драгоценностями, только собственной непревзойденной прелестью». Так тиха и беззвучна была ее нежная поступь, что если бы не магический трепет, внушенный мне ее прикосновением, она прошла бы мимо, незамеченная, подобно другим красавицам, не выставляющая свою красу на показ. Печать неразгаданной скорби лежала у нее на лице, как заледенела из слезы на белоснежном одеянии декабря, когда она указала перстом на борьбу враждующих стихий и приказала мне обратить мою мысль на тех двоих, что присутствуют здесь. Этот кошмар занимал десять страниц и заканчивался необыкновенно суровой проповедью – суливший такие ужасные кары тем, кто не принадлежит к пресвитерианской церкви, что его удостоили высшие награды. Мэр города, вручая автору награду, произнес горячую речь. По его словам, он никогда не слыхал ничего красноречивее, и сам Дэниел Уэбстер мог бы гордиться подобным шедевром ораторского искусства. Тут нужно указать мимоходом, что число сочинений, где фигурировало слово «пленительный» и где разные житейские передряги именовались «страницей жизни», было нисколько не ниже обычного. Учитель, размягший и подобревший от выпивки, отодвинул кресло и, повернувшись спиной к публике, начал рисовать на доске карту Америки, чтобы проэкзаменовать учеников по географии. Но нетвердая рука плохо слушалась его, и по классу пронеслось сдержанное хихиканье. Хорошо понимая, в чем дело, он старался поправиться. Стирал нарисованное и чертил снова, но уходил еще хуже, и хихиканье раздавалось громче. Он сосредоточил все внимание на работе и решил не обращать никакого внимания на смех. Он чувствовал, что все взоры устремлены на него и думал, что дело идет на лад. Но хихиканье в классе не умолкало, а наоборот заметно усиливалось. И неудивительно, как раз над головой учителя в потолке был чердачный люк, и вдруг из этого люка появилась кошка на веревке, причем голова ее была туго стянута тряпкой, чтобы она не мяукала. Медленно спускаясь все ниже и ниже, она изгибалась всем телом, тянулась вверх и старалась поймать когтями веревку, но ловила только воздух. Хихиканье становилось громче. Кошка была уже в каких-нибудь шести дюймах от поглощенного своим делом учителя. «Ниже, ниже, еще немножко ниже, и вдруг...» Она отчаянно вцепилась когтями в парик и вместе со своим трофеем моментально была вознесена на чердак. И вокруг голого черепа мистера Добинса неожиданно распространилось сияние, так как сын живописца позолотил ему лысину. После этого Собрание разошлось. Мальчики были отмщены. Наступили каникулы.